Марья Антонна поняла свою оплошность и, смягчая тон и придавая голосу оттенок плаксивого ребенка, проговорила. «Да пойми же ты, мне до смерти скучно одной в этих громадных неприветливых хоромах. Не могу понять, что за идея была у Гудовича с его миллионами выстроить себе такую тюрьму, ведь это же ужас, что такое». «Да, действительно, дом неуютен и комнаты не в меру велики». Но я приказал убрать их как можно красивее, и мне кажется, не знаю, что кажется тебе, но мне кажется, что как не убирай тюрьму, она тюрьмой и останется. Можно переменить помещение. Конечно, это обидит Гудовича. Очень мне нужно заниматься тем, что обидит его, капризно повела плечами на Рышкина. Я не соглашусь на перемену помещения, просто потому, что это скучно. Да и вряд ли можно найти что-нибудь приличное в этом нелепом городе. «Ты очень строга, моя птичка», — улыбнулся император. «Что же касается меня, то я горячо люблю Москву». «Оно и видно, ты даже меня забыл». «Забыл! Да разве я могу забыть свою дорогую птичку? Но я так сильно занят, так утомлен». «И так увлечен окружающим тебя криком и гвалтом», — насмешливо заметила она. — Что ты называешь криком и гвалтом? — император сдвинул брови. — Пожалуйста, не сдвигай бровей и не делай такого сердитого лица. Если хочешь ссориться, лучше уезжай. А гвалтом я называю те крики, которыми встречали тебя сегодня на всех улицах этой твоей хваленой Москвы. Я чуть не оглохла от этого гомона. — Ты? А где же ты могла слышать приветственные крики моих верных москвичей? «Мне Гудович приготовил балкон на какой-то улице, название которой я не припомню. Здесь все такие странные названия, даже «Болвановка», говорят, какая-то есть». Государь улыбнулся. «Далась тебе моя Москва. А за то, что ты пожелала хоть издали взглянуть на меня, большое тебе спасибо. Ты хорошо видела всю процессию?» «Видела все» и тебя, и твою разгневанную мать, и твою некрасивую жену. Можно ли быть такой ничтожной и незаметной? Она в парадном платье и в бриллиантах кажется еще хуже обычного. Ах, если бы мне ее коронные бриллианты и ее царскую порфиру, опрометчиво воскликнула она, складывая руки, как на молитве. — Ты сама у меня, царица красоты, — улыбнулся император, целуя Нарышкину в лоб. «Это призрачное царство немного дает», — надула она свои хорошенькие губки. «Господи, что за несчастье, что я никуда показаться не могу, ни одного бального платья не надену и ни одного туровальса не сделаю!» На ее глазах показались слезы. Государю стало жаль ее. «Дай мне слово быть умницей и слушать докторов, и я обещаю тебе, что, оправившись от твоей дорогой для меня болезни, — Ты так много будешь танцевать, и в честь твою устроено будет столько балов, что ты сама запросишь пардона, как говорит мой старый коммердинер Степан. Я не знаю, что говорит твой Степан, но все обещанные тобой балы не вознаградят меня за то, чего я решаюсь теперь. Ведь другой коронации не будет. Да, не будет до моей смерти, по крайней мере, рассмеялся государь. Вторично короноваться я даже для тебя не могу. Но... — Ну, а здоровье твое как? Как ты себя чувствуешь? — Ничего. Только вчера разболелась голова, но я думаю, что это от скуки. — Господи, хоть бы это скорее кончилось, и мы в Петербург вернулись.